Глава 12 Алиса с тревогой вглядывалась в темный лес. Они шли по нему быстрым шагом уже час, а домик матушки Лур все не появлялся. Еще немного и станет так темно, что придется включить фонарь, а потом и вовсе думать о том, как заночевать в лесу. Такая перспектива Алису не обрадовала. Они просто замерзнут без спальников, а разводить костер опасно. Их наверняка уже ищут по всей территории школы, а может уже и в лесу. По следам легко выяснить, куда они пошли, хоть Алиса и старалась придерживаться утренних следов, оставленных ей и Жаком де Морли. Ива шла рядом, но молчала. Воздух становился все более холодным, говорить не хотелось. Алиса испытывала чувство вины за то, что согласилась взять ее с собой. Как бы не замерзла, как бы не влетела ей, если их поймают. Думать об этом было невыносимо. Поэтому Алиса размышляла, анализировала, делала выводы, раскладывала по полочкам все, что произошло с ней в школе. Словам Этча Алиса верила. рассказали что хозяин времени не помощник, пока. Значит, возможно, у Рея возникли проблемы с энергией, и он занят ее сохранением. Или что он там собирался с ней делать? Внезапно до Алисы дошло, что она так и не узнала, Зачем энергия магу, кроме того, чтобы предотвратить появление принца Люмы или остановить его поиски? Алиса задумалась, сможет ли Рэй присвоить эту энергию и стать очень сильным магом, и не в этом ли заключался весь расчет? Может, он уже и думать о ней забыл? Поэтому зря она надеялась, что хозяин времени прилетит по первой же просьбе. А она по нему скучала. С ним было безопасно и спокойно, даже когда они убегали от страшных железных самолетов, даже когда Рэй собирался вытащить из нее энергию и не был уверен в успешном исходе. Она рисовала в воображении его спокойный взгляд, четко очерченный подбородок и губы, то, как он слегка хмурился, когда смотрел на свои золотые часы. Споткнувшись, Алиса улетела лицом в снег. Ива помогла ей подняться. «Как думаешь, почему домик матушки Лур все не показывается?» – спросила Алиса, поднимаясь и отряхиваясь, ругая себя за то, что отвлеклась на мысли о Рее. «Не знаю». Ива растерянно огляделась. «Может, она не хочет тебя видеть, потому что ты, ну...» «Я не ведьма», – устала, ответила Алиса. Поправила лямки рюкзака на плечах, огляделась. «Может, мы с тобой кругами ходим? Поэтому никак не дойдем». В этот момент к ним приблизилось черное пятно то ныряя в снег, то выныривая. «Сью!» Алиса подняла кота, чтобы погладить, но он вдруг уперся ей в грудь лапами и, оттолкнувшись, выпрыгнул из рук. Отбежал в сторону и обернулся. Хм, похоже, он знает дорогу. Алиса бодро пошла за котом. Одноглазый Сью то сбегал вперед, то останавливался. В сгущающейся темноте Алиса уже очень плохо его различала. Ухала какая-то ночная птица, зловеще и настойчиво Алисе стала не по себе. Она включила фонарик, но буквально через несколько шагов он замигал и погас. «Что за черт? Мы же его недавно купили». Алиса потрясла фонариком, пощелкала кнопкой, но безрезультатно. Кот нетерпеливо мяукнул в темноте, и Алиса пошла вперед наугад, ориентируясь на его голос. «Если нас найдут, ты скажи, что я просто за тобой увязалась», – сказала Ива. «Ну уж нет», – возмутилась Алиса. «Во-первых, нас не найдут. А во-вторых, если это все-таки случится, если надо будет, я тебе угрожала и увела с собой силы. Ясно? Мне они ничего не сделают, пока думают, что я...» Ей так надоело повторять это слово, что Алиса просто оставила его повиснуть в невысказанном воздухе. Но если Бенджамин ее отец, она же полукровка, мама уж точно ко всему этому отношения не имеет. Или она тоже ведьма? Алиса снова споткнулась, но удержалась на ногах. Только этого еще не хватало. Думать такое о маме казалось кощунством. Где-то рядом завыл волк, и ледяная волна страха прихватила сердце. Следом впереди мяукнул Сью, как маячок в темноте. «Иди сюда!» И этот кот. Едчи как-то странно о нем отзывались. Кто же он на самом деле? Но в этот момент Сью как-то испуганно заверещал, и Алиса, позабыв свои мысли и сомнения, бросилась бежать вперед. Сью стоял, выгнувшись под завывая, чтобы произвести впечатление на противника, а к нему навстречу двигался светящийся шар. «Что это, Сью?» Алиса с удивлением заметила, как в свете шара снег искрится, словно это не снег, а бриллиантовая пыль. Свет завораживал, манил за собой. Алиса сделала было шаг вперед, но Сью заверещал, «Стой на месте, Алиса! Какой красивый!» Мимо Алисы быстрым шагом прошла Ива, ее лицо сияло от восторга и восхищения. «Ива, стой!» Алиса схватила девушку за руку, потащила обратно, но та вырывалась изо всех сил, увлеченная и завороженная волшебным светом. «Сью, сделай что-нибудь, не могу ее удержать!» В этот момент Ива вывернулась и бросилась бежать к свету. Одноглазый Сью метнулся ей под ноги, и девушка с размаху улетела лицом в снег. Алиса набросилась на нее и придавила своим телом к земле. Ива сопротивлялась. Волшебный свет вдруг качнулся и поплыл к ним навстречу. Алиса вдруг различила внутри него неровные остроугольные линии, как ритм, на линии электрокардиограммы с высокими и частыми зубцами. А потом эта линия разомкнулась и навстречу девушкам понеслась огромная острозубая пасть с неровными и острыми клыками. Алиса от страха даже не успела ничего сделать, только различила клыки, ощутила страшную и неизбежную опасность, такую, что все замерло внутри от неожиданности. И тут свет вдруг съежился и исчез, когда оставалось всего лишь пара шагов от испуганных девушек. Ива выдохнула первой. «Что это было?» «Ночной странник», – раздался голос матушки Лур И следом она вышла из чащи леса. Мерзкое создание. Приманивает на свой свет и сжирает. Думаю, этот последний. Давно за ними охочусь. Расплодились одно время так, что практически никто до меня по ночам не добирался. Потом она повернулась к Иве. «Я разве тебе не говорила, дева, что по ночам в лес ходить нельзя? Мы не ночью пошли, а вечером. Надеялись быстро домик ваш отыскать». Вступилась за его Алиса. Матушка Лур стукнула посохом по снегу, и на его верхушке зажегся небольшой огонек. Седые волосы пожилой женщины развивались вокруг нее замысловатыми спиралями, напоминая живые одежды мадам Этель. А с тобой, Дева Алиса, у меня разговор отдельный будет. Пойдемте, страницы. «А что значит от света к свету?» – спросила Алиса, когда они вошли во двор дома матушки Лур, и она снова прочитала надпись на воротах. «Это значит, ты пришла ко мне с добрыми намерениями и ждешь от меня того же». Матушка Лур пропустила их в дом, а сама недовольно осмотрелась. Что-то подсказывало ее интуиции, что они в лесу не одни. Однако территория была надежно защищена и теперь перемещалась по лесу хаотично, так что никто не смог бы прийти к ней сейчас в гости и потревожить девушек. Только оказавшись в теплом и натопленном доме матушки Лур, Алиса поняла, как сильно закоченела в лесу. Ива тоже еле двигалась. Сняв обувь, они вдвоем проскользнули к очагу, у которого уже успел улечься одноглазый Сью. Сжимая и разжимая непослушные от холода пальцы, Алиса обдумывала, что сказать матушке Лур. Открывать ли ей то, что случилось в школе, или промолчать? «Так что же привело вас ко мне в столь поздний час, девы?» – спросила матушка Лур. Повинуясь ее движениям и взгляду, медный котелок зачерпнул молока из открытого бидона, полетел по воздуху мимо висящих пучками сухих трав, собирая в себя по несколько веточек. И, встав на специальную подставку, сам задвинул себя в огонь. Мы сбежали из школы. Осторожно начала Алиса. Парящие и двигающиеся сами по себе предметы напомнили об издевательствах в школе ведьмы, но все двигалось так слажно и легко, что опасения, что сейчас котелок выплеснется на них, рассеялись. Запахло терпкими лесными травами. котелок налил горячего молока в две чашки. Алиса Ива осторожно взяли их в руки. "Эх, я уже поняла", усмехнулась матушка Лур. "Но почему? Они забрали у меня телефон и кулон. Я не могу связаться с хозяином времени". «Тебе не нужно сейчас с ним связываться, Дева Алиса. У тебя ведь еще не открылись способности?» Алиса опустила взгляд. Так матушка Лур знала. «Я увидела в тебе ведьму, пока распутывала волосы. Только ты очень необычная ведьма, Дева Алиса. Думаю, способности проснуться, когда придет время. И как бы ни пытались тебя использовать в своих интересах ведуны, у тебя свой путь, который ты сможешь пройти со своей свитой». «Свитой?» – переспросила Алиса. Возражаясь, что она не ведьмой, было неуместным. Матушке Лур она верила. И Едче тоже говорили о чем-то похожем, но вот слово, сказанное матушкой Лур, напомнило ей, что так уже назвал однажды Рэй дракона сью Неужели Рэй знал, и поэтому притащил ее в школу? Знал, и поэтому бросил ее? Ждал, когда сила проснется в ней? Не защитил, а оставил на растерзание?» Соленые горькие слезы подкатили к глазам. Алиса с трудом сглотнула комок в горле. Он знал? Рэй знал? Что ты ведьма? Нет. Почему вы так уверены? Потому что иначе он вряд ли оставил бы тебя в школе. Вряд ли вообще привез бы сюда. Алиса жадно ухватилась за это объяснение, а матушка Лур переключилась на свиту. Ты идешь от любви, как королева Бланш. Ведуны не понимали и критиковали чересчур мягкое поведение королевы, приведшей ее гибели. «И я понимаю, почему она выбрала именно тебя. Ты используешь свою силу в созидании, не в разрушении. Но мне непонятно, как она проснется в тебе, насколько мощной будет. Похоже, впереди у тебя долгий путь становления, а твоя свита – это те, кто пойдет за тобой, несмотря ни на что. Те, кто будет верить в тебя, что бы ты ни выбрала. Я вижу уже двоих». Тут матушка Лур посмотрела на Иву и кота, и они переглянулись. «Но мне неведомо пока, сколько их будет. Твое будущее – загадка даже для богов. Значит, если сейчас мне не надо идти к хозяину времени, то куда же направиться-то? Я бы посоветовала отправиться за советом к Мари». «Это та, что заманивает мужчин в свои пещеры и превращает их в чудищ?» – поежилась Алиса. Она самая, матушка Лур, улыбнулась. В руках у нее появилось одеяло из лоскутов, она набросила его на Иву, и та тут же уснула, свернувшись клубочком на ковре у очага. «Пусть поспит». Она измоталась, а наши разговоры ей слушать ни к чему. «Иди-ка со мной». Матушка Лур поднялась и пошла к столу, заставленному банками и туисками. Сдвинув их в сторону, она вытащила с одной из полок коричневый сверток и развернула его на столе. Перед глазами Алисы предстала карта перенеев, выжженная на куске обработанной кожи. «Вот смотри, корявый палец матушки Лур с пожелтевшим острым ногтем, напомнившим Алисе когти совы, скользнул по карте. Здесь пространство, которое охраняется хозяином времени, там территория школы. Вот мой лес, он лишь наполовину в этом пространстве». Когда пойдете навстречу солнцу, то скоро склон пойдет вниз. В конце дня должны будете выйти к небольшому скоплению пещер, переночуете. Дальше вам нужно пересечь долину, но главное – всегда идти на восток, на восход солнца. Тогда не собьетесь с пути, не сворачивайте в сторону. Рядом леса полуночи, оттуда не выберетесь. После долины начнется гористая местность, владение Мари. Она вас сама найдет. И что же я спрошу у нее? «Спроси все, что хочешь. Мари для девушек не опасно, она к ним относится как к сестрам. Мужчин бы я к ней не отправила», — усмехнулась матушка Лур. «Марии богиня? Все мы богини в каком-то смысле», — загадочно ответила матушка Лур. «И вот что, Алиса, помни, что невозможно уничтожить один из миров и не повредить другие. Поэтому в борьбе с магами, не забывая главного, про горечь победивших». «Я не буду сражаться с магами!» Алиса себе такого даже в кошмарном сне не могла бы представить. «Пойти против Рея? Против Макса? Да ни за что!» Матушка Лур кивнула. «Я просто напоминаю тебе, что необходимо равновесие, вот и все!» «Спасибо, матушка Лур, я запомню!» «Тогда иди спать, Алиса! Завтра подниму рано!» «Накормлю и выставлю за порог, так и знай!» Алиса кивнула и пошла к Иве. Матушка Лур принесла им подушек, одеял, потушила огонь в камине, и дом погрузился в приятные зимние потемки. В окошко светила яркая луна. Алиса приподнялась на локте, чтобы еще полюбоваться неземной красотой Ивы, таких тонких и хрупких черт, прекрасных линий она не видела ни у кого. Ресницы густые и загнутые, точеный носик, идеальное ушко. Она словно сошла с картины или была статуей и ожила. Алиса осторожно легла рядом. «За что же ее превратило в чудовище, мадам Этель?» «Или для чего?» С этой мыслью Алиса провалилась в сон.